Глава двенадцатая. Я особо и не удивился, когда ноги вновь привели меня к кафе Синяя Луна. Ночной покров еще придавал переулку некую романтичность, но дневной свет лишил его всякого подобия красоты. Нет, конечно, в переулке не приходилось месить ногами грязь. Там не кишели грызуны, просто все было серым, мрачным, ободранным, отталкивающим. Собственно, и везде человеческая архитектура уделяет фасаду куда больше внимания, чем черному ходу. Общественное превалирует над частным. Впрочем, по большей части причина в ограниченности ресурсов, жёстких бюджетных рамках. Дени говорит, что этот аспект архитектуры также отражение человеческой природы. Большинство людей о внешности заботятся куда больше, чем о состоянии души. Хотя я не столь циничен, как Дени, не считаю удачной аналогию между душой и чёрным ходом, нельзя не признать, что правда в его словах есть. Чего я не смог разглядеть в светло-лимонном утреннем свете, так это какой-нибудь зацепки, которая могла бы хоть на шаг приблизить меня к его психопатоацу. Полиция сделала свою работу, и отбыла. Увезли на полицейскую стоянку их фургон Ford. Я пришёл к кафе не потому, что надеялся найти что-либо упущенное полицией экспертами, чтобы потом, превратившись в Шерлока дедуктивным методом, вычислить местонахождение плохишей. Я вернулся потому, что именно здесь меня подвело шестое чувство. Надеялся, что на этот раз оно проявит себя и укажет, в каком направлении нужно двигаться. Напротив двери на кухню кафе Синяя луна на втором этаже находилось окно, из которого выглядывала пожилая женщина в синем халате, когда я двумя часами раньше подходил к фургону. Теперь же я видел, что окно закрыто, а шторы задёрнуты. Подумал о том, и не переговорить ли с женщиной, но решил, что её наверняка допросила полиция. А копы умели куда лучше меня анализировать показания свидетелей. Я медленно двинулся на север к концу квартала, потом развернулся и пошел на юг мимо кафе Синяя Луна. Между мусорными контейнерами под углом стояли пикапы и фургоны, шла разгрузка и прием товаров. Хозяева магазинов, прибывшие за час до прихода сотрудников, капошились у черного хода своих заведений. Смерть приходит, смерть уходит, но торговля продолжается. Несколько человек обратили на меня внимание. Кого-то я знал, но не так, чтобы близко других видел впервые. Я не удивлялся тому, что в городе меня узнают. Многие видели в газетах фотографии героя, который остановил психа, устроившего побоище прошлым августом. 41 раненый, некоторые остались на всю жизнь калеками-инвалидами, 19 убитых. Я мог предотвратить стрельбу Вот тогда и получил бы право считаться героем. Чиф Портер говорит, что без моего вмешательства погибли сотни людей. Но потенциальные жертвы, с которыми только могло что-то случиться, для меня не в счёт. Реально лишь убитые. Никто из них не задержался в этом мире, все двинулись дальше. Но слишком уж часто я вижу их ночами во сне, такими же, как при жизни, какими они бы остались, если б выжили. Такие ночи я просыпаюсь с чувством потери столь острым, что предпочел бы не просыпаться вовсе. Но проснувшись, продолжаю жить, ибо дочка из Сиопеи хочет, чтобы я жил, ожидает от меня, что я буду жить. Я должен заслужить свою судьбу. Я и живу, чтобы заслужить ее, а потом умру. Единственное преимущество героя состоит в том, что большинство людей взирает на тебя с благоговейным трепетом, и если сыграть на этом благоговении, шагая с хмурым челом и избегая брошенных на тебя взглядов, Можно добиться того, что тебя оставят в покое, не будут подходить и докучать. Вот и в переулке меня замечали, но не беспокоили. Я подошёл к узкому пустырю между двумя домами, отгороженному от переулка сетчатым забором. Попытался открыть ворота, заперты. На воротах крепилась табличка с надписью: Служба контроля ливневых тоннелей округа Маравилья и предупреждение красными буквами: Посторонним вход воспрещён. Но вот тут моё шестое чувство и сработало. Прикоснувшись к сечитым воротам, я понял, что Дэнни проходил через них. Замок не мог послужить препятствием для столь решительно настроенного беглеца, как Саймон Мейкпис, который за годы пребывания в тюрьме наверняка научился справляться с такой ерундой. За воротами, в центре пустыря, стояла каменная будка площадью в 10 квадратных футов с цилиндрической бетонной крышей. Вроде бы две деревянные двери были также заперты. Новисячий замок выглядел очень уж древним, и открыть его большой проблемой не составляло. Если Дэнни провели через эти ворота, а потом через двери, и я чувствовал, что провели, то Саймон выбрал этот маршрут не импульсивно. Отступление через пустырь было частью заранее намеченного плана. Возможно, они намеревались уходить этим путём только в том случае, если их засекут в доме доктора Джессопа, и их вынудили прийти сюда моё внезапное появление в доме радиолога. И решение Чифу Портора перекрыть оба шоссе, выходящие из Пика Мундо. Припарковавшись на стоянке у кафе Синяя Луна, Саймон не пересадил Дени в другой автомобиль. Вместо этого они прошли через ворота, потом через двери и спустились в мир под Пика Мундо, мир, о существовании которого я знал, но никогда там не был. Тут же в голову пришла мысль о том, чтобы позвонить Чифу Портору и поделиться с ним новой появившейся у меня информацией. Я уже отворачивался от ворот, когда следом за первой мыслью пришла вторая. Ситуация, в которой находится Денис, слишком уж деликатная. Группа преследований преступники услышат на значительном расстоянии и, конечно же, убьют Дени, продолжив путь налегке. Более того, пусть его положение не из лучших, я чувствовал, что непосредственной опасности ему не грозит. В этой погоне скорость была не столь важна, как скрытность, и я мог добиться успеха только в том случае, Если бы правильно оценивал каждую мелочь, которую обнаруживал бы, идя по следу. Я не мог знать соответство ей всей этой действительности, но чувствовал, что так оно и есть. Считайте сие частичным ясновидением, уже не интуицией, но ещё и не видением. Почему я вижу мёртвых, но не слышу от них ни слова? Почему могу использовать психический магнетизм и иногда находить то, что ищу, но лишь иногда? Почему, в принципе, чувствую надвигающуюся грозу? Но подробности остаются для меня тайной. Не знаю. Возможно, так устроен этот мир. Всё здесь фрагментарно. А может, я просто не научился управлять дарованными мне способностями? И одно из моих самых горьких сожалений, связанных с прошлым августом, состоит в том, что в спешке и суете я иногда полагался на логику, хотя инстинкты могли бы послужить мне куда как лучше. Днём я хожу по высоко натянутой проволоке под постоянной угрозой потерять равновесие. Сверхъестественное неотъемлемая часть моей жизни, я должен всегда помнить об этом, если хочу наилучшим образом использовать свой дар. Великое искушение полностью руководствоваться импульсами, поступающими из иного мира, но в этом мире долгое падение обязательно приводит к сильному удару. Я выживаю, балансируя на тонкой грани между реальным и нереальным, рациональным и иррациональным. В прошлом я дал крен в сторону логики в ущерб вере, вере в себя и источник моего дара. Если бы я подвёл Дени, как, по моему твёрдому убеждению, подвёл других в прошлом августе, то, конечно же, начал бы презирать себя. Потерпев неудачу, я обратил бы свой гнев на дарованные мне способности. Я могу реализовать свою судьбу лишь используя своё шестое чувство, а потеря самоуважения и уверенности в себе приведёт к тому, что судьба моя станет отличной от той, что указана мне, и предсказание, написанное на карточке, которая висит в рамке над моей кроватью, никогда не реализуется. На этот раз я решил сделать упор на алогичное, довериться интуиции, действовать на основе слепой веры. Я не стал звонить Чифу Портеру, раз сердце подсказывало мне, что по следу Дени я должен идти один, значит, мне не оставалось ничего другого, как следовать зову сердца.